Послесловие. Вот и закончилась последняя страничка моего романа. Но вы же знаете, что я закончила этот роман для того, чтобы встретиться с вами вновь. Сейчас я опять опустошена, словно меня обокрали на одну мою личную, пусть книжную, но все же жизнь. Так получилось, что вот уже несколько лет я веду двойную жизнь. Книжную и реальную и зачастую в книжной жизни мне намного интереснее, чем в реальной. На моем рабочем столе еще одна стопка ваших писем. Ваши письма говорят о том, что я вам нужна, и что вы меня искренне любите. А эти слова просто бесценны для автора. Спасибо вам, дорогие мои, за ваши слова, за ваши фотографии и вашу любовь к моему творчеству. Мне хочется сказать вам бесконечное спасибо за вашу поддержку, вашу чистую любовь и преданную дружбу. За годы нашего с вами общения мы стали намного ближе друг к другу, смогли притереться, найти общий язык и полюбить друг друга преданной и безграничной любовью. Я часто вспоминаю свой первый роман. Тогда мне еще не верилось, что то, что я пишу для себя – Нужно кому-то еще. Теперь число моих книг уже приближается к пятидесяти. Годы колоссального труда принесли свой результат. Теперь я знаю, что у меня есть «вы», а это значит, что я нужна и любима. Все мои романы состоят из диалогов с самой собой, с моей душой, с моей фантазией и с моими несбыточными мечтами. Они состоят из моих слез, Моей радости, моей жизни, моих самых сокровенных мыслей, эмоций и ваших писем. Все мои романы написаны сердцем. Мне хочется, чтобы, читая их, во всех нас просыпались полузабытые чувства и появлялась вера, которую многие из нас когда-то утратили. Когда я читаю ваши письма, мне кажется, что у меня из-за спины вырастают крылья, и я чувствую себя по-настоящему счастливой. В своих письмах вы делитесь со мной своими самыми тяжелыми и горькими моментами в жизни, рассказывайте о том, как уходит любовь, делитесь со мной своими личностными переживаниями. Зачастую в ваших письмах прослеживаются чувства обреченности, страха и одиночества. Ваши сердца задают один и тот же вопрос – Куда уходит любовь? И мне самой достаточно тяжело ответить на этот вопрос и понять то, почему те, кто когда-то нас так сильно любил, уже больше не любят. И все же я призываю нас не смотреть на этот мир слишком серьезно и строго. Принимайте нашу жизнь такой, какая она есть. Чаще улыбайтесь и обязательно поддерживайте тех, кому еще тяжелее. Мы способны преодолеть любые невзгоды и трудности. Нам даются только те испытания, которые мы в состоянии вынести. Любые невзгоды можно преодолеть укреплением и совершенствованием своего духа. Для того, чтобы вступить в светлую полосу своей жизни, мы должны отпустить наше прошлое. Потому что если мы не отпустим его из своего сердца, то мы будем постоянно страдать. Все ваши проблемы, поражения и маленькие победы я воспринимаю как глубоко личные. Я пропускаю все это через себя и хочу, чтобы наши с вами отношения были построены на искренности. Я хочу, чтобы вы никогда не забывали, что самое лучшее, что может быть в нашей жизни, еще впереди. Пусть наш с вами маленький мир, который нам удалось создать за несколько лет нашего с вами тесного общения, будет далек от хамства, цинизма, зависти, злости и ложной искренности. Если у нас с вами на душе скребут кошки, все валится из рук, уходит из-под ног почва и рушится вокруг мир, то давайте в этот момент просто подойдем к зеркалу, посмотрим себе в глаза, улыбнемся своему отражению и скажем себе о том, что мы себя любим и принимаем такими, как есть, вместе со своими достоинствами и недостатками. А если мы себя любим, значит, мы достойны счастья и всего самого лучшего, что есть в этой жизни. Мы просто улыбнемся себе и окружающим. Мы улыбнемся своим проблемам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 «Любимые, неповторимые, вы для меня не просто читатели, вы близкие мне по духу люди. Я всегда с нетерпением жду ваших писем и с особым волнением заглядываю в свой почтовый ящик. Мне важно знать, как вы встречаете свой день, о чем думаете, за что беспокоитесь и как вы справляетесь с тем, что ложится на ваши плечи. Я вас всех очень люблю». Да хранит вас всех Бог. Будьте счастливы и любимы. Пишите мне свои истории, делитесь своим наболевшим, рассказывайте о своих проблемах, радостях и задавайте вопросы. Я всегда рада любому вашему письму и доброму слову. Пожалуйста, не забывайте разборчиво писать обратные адреса. На многих конвертах невозможно прочитать ни название улицы, не номер дома. Надеюсь на ваше понимание. Пишите мне по адресу: 125 190, Москва, абонентский ящик 209. С бесконечной любовью, ваш автор и друг Юлия Шилова.